Глава восьмая. Восемь дней до Нового года. Клара проснулась от звонка в дверь. Восемь утра! Кого принесло в такую рань? Сонно кутаясь в халат, писательница толкнула дверь. На пороге стоял Носов, у его ног крутился командор. А в руках герой ее романа держал букет первых первоцветов. Подснежники? Не поверила своим глазам Клара и потерла глаза. Цветы из новогодней сказки, за которыми злая мачеха отправляла в лес падчерицу, никуда не исчезли. «Гуляли с командором в парке у моего дома. И вот нашли». Носов с мальчишеской улыбкой протянул ей букет. «Правда, чудо?» «Правда», — улыбнулась Клара и приняла цветы, как величайшее сокровище. «Чудо, что Носов проехал через всю Москву, чтобы порадовать ее букетом. На лепестках, словно алмазы, застыли капли». «Да вы вымокли до нитки!» — ахнула Клара. Писательница только сейчас заметила, что у сыщика мокрые волосы, а с командора на пол натекла целая лужа. «На улице дождь». Носов провел рукой по мокрым волосам, а командор встряхнулся, обдав ноги Клары брызгами, так что-то ойкнуло. А Носов, скользнув взглядом по ее голым коленкам и халату, иронично вздернул бровь. «Так вот, с чем ходят дома известные писательницы, когда их никто не видит». Халат был велюровый, розовый, с котиками. Его Кларе подарила Полина, сама бы она такой ни за что не купила. Но халат оказался, на удивление, уютным и мягким. В нем было приятно пить кофе по утрам и удобно писать домашние сцены, в которых героиня пекла своему любимому имбирный кекс или страдала от одиночества. Надевая этот халат, Клара как будто примеряла жизнь образцовой домохозяйки из числа тех, что за поем читали ее романы. Однако сейчас сложно было придумать менее подходящий наряд. Любимого мужчину, подарившего ей подснежники, следовало встречать в шелковом кимоно с вышитым драконом. Клара смутилась, а Носсов тихо рассмеялся. «Только не вздумай переодеваться! Ты в нем такая домашняя!» «Скажи, это кто-нибудь другой?» — Клара сочла бы его слова издевательством. Но Носсов смотрел на нее с такой теплотой, что она растаяла, словно мороженое под летним солнцем. «Кофе будешь?» Клара прошла на кухню, достала с полки вазу, поставила подснежники в центр стола. «Я приготовлю». Носов вошел следом за ней и, оглядевшись, взял в руки турку. «Ты иди умывайся, я же тебя разбудил». Никогда еще мужчина не готовил кофе на ее кухне, и Клара не могла отказать себе в этом маленьком удовольствии. Она вручила Носову банку с кофе и упорхнула в ванную. А когда вернулась, по кухне уже плыл тягучий аромат свежей арабики, а на столе стояли две чашки с эспрессо и бутерброды с сыром. Клара сделала осторожный глоточек и округлила глаза в восхищении. «Товарищ частный детектив, кажется, вы напрасно занялись сыском. Ваше призвание — варить кофе. одно другому, как видишь, не мешает. А скорее помогает. За чашкой кофе ко мне часто приходят озарения в тех делах, которые я веду». а мне кофе помогает писать романы». Клара с наслаждением сделала еще один глоток бодрящего напитка и прислушалась к барабанной дроби, которую выстукивал дождь по подоконнику. «На календаре точно декабрь?» Она взглянула на Носова. Но то у меня ощущение, что я проспала до марта. Или я еще не проснулась?» «Точно декабрь!» — заверил ее Носов. «До Нового года восемь дней». «А как ты будешь встречать Новый год?» — с замиранием сердца спросила Клара. «Весело, с салатом оливье и с любимой женщиной!» Ни секунды не задумываясь, ответил Носов. У Клары так все и ухнуло внутри, а Носов серьезно взглянул на нее и спросил. «Надеюсь, ты умеешь готовить оливье, Клара?» «Я научусь!» — горячо пообещала писательница. Она придерживалась здорового питания и уже много лет не покупала майонез, но ради Носова была готова соорудить целое ведро оливье. «В конце концов, что это за Новый год без оливье?» Для Полины утро 24 декабря началось куда менее романтично. За окном барабанил дождь, а на лестничной площадке ругались соседи. Даша невзгоденно нападала на супруга Костю, который пятился к лифту. В приоткрытую дверь выглянула взволнованная басая Сонечка, торопливо поздоровалась с Полиной и снова скрылась в квартире. «Я уж для себя ничего не прошу!» – негодовала Даша. «Но у Сони сапоги порвались! И в садик босиком идти!» «Что ты за отец такой, что заработать не можешь?» Костя так и не смог устроиться на работу, хотя на собеседование ходил почти каждый день, и финансовая ситуация в семье накалилась до предела. С тех пор, как Костя отвез маму и бабушку Полины на вокзал, Даша уже дважды забегала занять денег у Полины. «Я заработаю, Даш!» Костик запрыгнула в лифт, а Даша безнадежно махнула рукой. «Я-то каждый день слышу, а толку?» Лифт уехал, соседка повернулась к Полине. «Привет, Полин! Ты уж извини нас, сил моих больше нет!» «Не ругайтесь, Даш, Новый год ведь скоро!» «Мне что Новый год, что старый, все одна тоска!» «И никакого просвету!» «Вам бы обстановку сменить, съездили бы куда на каникулы!» «Предложила Полина!» «Да на какие деньги?» Снова завелась Даша. «Вон, Соньке сапоги купить не на что!» А к родным, к бабушке, в деревню. — Нет у нас таких бабушек, — вздохнула Даша. — Городские мы оба. Из квартиры выглянула одетая в садик Соня. На ноги она успела обуть розовые в цветочек резиновые сапожки. — Мам, я в садик в этих сапогах пойду. Вон какой дождь за окном. — Дожили, — запричитала Даша. — Ребенок в декабре в резиновых сапогах ходит. — Мам, — строго перебила Сонечка, — я в садик опоздаю. «Ах ты, боже мой!» — сплеснула руками, одетая в халат и непричесанная Даша. «Подожди, соберусь!» «Давай я Сонечку отведу!» — предложила Полина. Садик находился по пути к трамвайной остановке, и она уже пару раз отводила девочку. «Вот спасибо!» — соседка быстро надела на дочку куртку и шапку и пообещала забрать ее вечером. Полина взяла Сонечку за руку и зашла в лифт. Девочка вывернула карман куртки, и на пол упал смятый бумажный журавлик. «Что это у тебя?» — улыбнулась Полина. «Мы в садике журавликов делали. Только у меня не очень хорошо получилось». Соня расстроенно вздохнула и спрятала журавлика в карман. «А сегодня мы открытки с елочкой вырезать будем. Я мамину Новый год подарю». На улице Полина раскрыла зон с Эйфелевой башней, и девочка восхищенно округлила глаза. «Какой красивый! А это что за сказочная башня, тетя Полин? А в ней Рапунцель живет?» «Это Эйфелевая башня». — улыбнулась Полина. Туда приходят туристы, чтобы посмотреть на Париж с высоты. — Наверное, тютя Гата там была, — заметила Сонечка. Полина уже не в первый раз слышала о младшей сестре Кости, которая работала стюардессой и летала за границу, но ни разу не видела ее. — А ты? — девочка потянула ее за рукав. — Там была? — Нет, но очень хотела бы. «Понимаю — Понимаю. Сонечка неожиданно проницательно взглянула на нее снизу вверх. «Ты еще не нашла своего принца, да?» «Я нашла. Вот только он меня не нашел». «Как в русалочке, да?» заинтересовалась Сонечка, любившая сказки. «Русалочка была рядом, а принц ее не замечал, потому что его колдовала злая волшебница». «Все таки есть», — тихо пробормотала Полина. «Ты должна его расколдовать», — заявила Сонечка. «Иначе принц женится на злой волшебнице и будет несчастлив». Если бы все было так просто, — сквозь слезы улыбнулась Полина. — Иногда мне кажется, что маму тоже заколдовали, — задумчиво сказала девочка. Она все время ругается на папу, а потом плачет. Вся надежда на Деда Мороза. — На кого? — удивилась Полина, входя в калитку детского сада. Но Сонечка уже замахала рукой подружки, а Полина передала девочку воспитательнице и поспешила на работу. Рабочий день ничего нового не принес. Иван, занятый мыслями о арене, по-прежнему не замечал Полину и сбежал из офиса ровно в шесть. «Вся надежда на Деда Мороза!» Уныло пробормотала Полина и стала собираться домой. Иван предпочел бы провести этот вечер вдвоем с Ариной, но она повела его на премьерный показ какой-то новогодней комедии. «Это просто чудо, что удалось достать пригласительный на новый фильм Гримиславского!» Восторженно щебетала Арина, подходя к кинотеатру. «Кого?» переспросил Иван, любуюсь Ариной. Сегодня она выглядела, как женщина-вамп. Надела короткое черное платье с пояском на талии, густо подвела глаза и накрасила губы красной помадой. На его вкус макияж получился слишком ярким, но Арину трудно было чем-то испортить. «Ты что, никогда не слышал про режиссера Славу Гремиславского? удивилась она. «А фильм?» Его название ничего Ивану не сказала. «Не смотрел?» «Сейчас все только о нем и говорят!» Неизвестные актеры после его фильмов просыпаются знаменитыми. В фойе с большой елкой, незатейливо украшенной кинохлопушками, Арина то и дело крутила головой, выискивая знаменитостей, и восторженным шепотом объявляла Ивану их имена. Иван пару раз переспросил, имена ему ни о чем не говорили, но понял, что только расстраивает Арину своим невежеством. Саманна превосходно разбиралась в современном кино, знала всех известных артистов в лицо и явно мечтала попасть в их круг. «Хочешь стать звездой?» Он притянул Арину к себе, чтобы завладеть ее вниманием. «Конечно!» «Ого! А его любимая амбициозна!» «И, похоже, всерьез мечтает блистать на экранах». В голову Ивана закралась мысль, что наряжалась девушка сегодня не для него одного, а для богемной публики — режиссеров, продюсеров, актеров, которые могли стать ее пропуском в мир кино. Иван представил, как приходится Ариной в кинотеатр, Ее лицо показывают на экране, после сеанса зрители берут у нее автографы, а сам он стоит в стороне и терпеливо ждет свою звезду, чтобы отвезти домой. Не такой он представляет их будущую семейную жизнь. Они прошли в зал. Потушили свет, Арина положила голову ему на плечо, и в голове у Ивана закрутилось совсем другое кино. Их первый Новый год, романтическое путешествие в Париж, свадьба, рождение детей. Арина неотрывно смотрела на экран, ахала и хохотала. А Ивану куда интереснее оказалось наблюдать за ней, ловить жестковатый от лака кудрявый локон и наматывать на палец, целовать в лебединую шею и в теплые губы. И вот уже в зале включили свет, раздались аплодисменты. Иван неохотно выпустил Арину из своих рук. Показалось, прошло пять минут, на самом деле полтора часа. — Классный фильм! — с восторгом отозвалась Арина. — Тебе понравился? — Гримиславский гений. Иван считал гением Ильдары Рязанова, снявшего иронию судьбы и служебный роман, но спорить не стал. Не признаваться же, что он совершенно ничего не запомнил из нового фильма. А раз Арина говорит, что фильм классный, он ее вкусу доверяет. Смотри, это он! Арина восторженно подпрыгнула в кресле. На сцену поднялся долговязый, небрежно одетый парень в смокинге на голое тело. За ним артисты. Режиссер самодовольно раскланялся под восторженный рев публики, поблагодарил за теплый прием. Красуясь, рассказал пару баек о съемках фильма, актеры тоже высказались о том, каким приятно было работать над фильмом. Иван заскучал и обрадовался, когда киногруппа поздравила зал с наступающим Новым годом и, наконец, покинула сцену. А вот Арина с явным сожалением проводила выступающих и не спешила уходить из фойе. Среди знаменитостей она чувствовала себя, как рыба в воде. «Ты хотела бы сниматься у Гремиславского?» — спросил Иван, когда Арина задержалась у картонного плаката с рекламой фильма. «Шутишь? Это моя самая большая мечта!» Арина сунула ему свой смартфон. «Сфотографируешь меня?» И, заслонив с собой главную героиню, она встала рядом с главным героем и лучезарно улыбнулась, как звезда на красной ковровой дорожке. «Ты ослепительно! – залюбовался ею Иван. «Правда я лучше этой актрисы?» Арина тряхнула волной черных кудрей. «Ты самая лучшая!» Арина шагнула к нему, и тут между ними пронеслась толпа телекорреспондентов. Они спешили взять интервью у исполнительницы главной роли, вышедшей в холл. Последний из журналистов толкнул Арину, и она полетела спиной прямо на картонный постер с фильмом. Постер рухнул, Арина упала на него. Иван ринулся на выручку. Позади раздались смешки. «Как ты?» Он помог Арине подняться. «Кошмар!» — скривилась Арина. «Где-нибудь болит?» — встревожился Иван. «Руки-ноги целы?» «Лучше бы я сломала руку, чем так опозориться на глазах у Кремиславского!» Чуть не плача прошептала Арина. Иван обернулся. Режиссер стоял позади, но даже не смотрел в их сторону. Он был увлечен беседой с каким-то солидным бородатым мужчиной. «Уведи меня отсюда!» Арина вцепилась ему в руку, и Иван с удовольствием исполнил ее просьбу. Казимировна вот уже час ходила по двору. Благо, на улице была оттепель. И это в конце декабря, вы только подумайте! Устав, она присела на скамейку, взглянула на часы. Вчера ухажер привез Арину в девять вечера, сейчас половина десятого, и Казимировна надеялась, что ей не придется караулить сладкую парочку до глубокой ночи. Она обернулась на шум мотора. Наконец-то нагулялись голубки. Машина остановилась у подъезда. Мужчина вышел, открыл перед Ариной дверь. Казимировна встала со скамейки, готовясь выступить. Она весь день повторяла свою речь, чтобы не ошибиться. «Аринушка, здравствуй!» — завопила она. Мужчина вздрогнул и на всякий случай заслонил с собой Арину. «А я тебя жду!» — заторопилась Казимировна. «Хотела сказать спасибо за скат!» «За скайп!» С улыбкой пояснила Арина своему ухажёру. — Не за что. Пользуйтесь. — Хорошая ты, Ариша! Я ведь думала, ты лимита бесстыжая, понаехала в столицу, как саранча. Музыкой гремишь, старость не уважаешь. Мимо проскочишь и не поздороваешься. Хорошо, если с ног не собьешь. Все кастинги у тебя какие-то, прости, господи. А то я не знаю, как артистки в кино попадают. Знай себе, верти с задницы, и ты... — Любовь Казимировна! — пролепетала Арина, нервно взглянув на своего кавалера. — Ой, да какая тебе, Казимировна! Зови меня просто, баба Люба! Уж прости, что я в тебе ошибалась, детка! Золотое у тебя сердце! Добрая ты, Ариша! Повезет твоему мужу! Казимировна многозначительно взглянула на ухажера соседки и еще громче гаркнула. — Ох, повезет! — Спасибо, баб Люба! Арина смутилась то в к как Настенька в фильме "Морозко". «У вас, кстати, молодой человек, какие намерения насчет Арины?» Казимировна сурово сдвинула брови. «Серьезные, а ли так? Если так, то не борочьте девочки голову!» «Самые серьезные». Ухажер тепло взглянул на Арину. «Вы, наверное, целоваться будете? Не стесняйтесь, я мешать не буду». И Казимировна с чувством выполненного долга заковыляла к подъезду.